Глава 30. Конор. Черный огонь поглотил зачарованные клинки Конора. Языки пламени облизывали воздух. Магнуссон шагал по молодому лесу у дверей смерти, петляя между деревьями под трещащий хор заколдованных огней. Их рев смешивался с треском отдаленного костра, скрытого дубами между ним и опушкой. Зандер ждал его у врат ведущих в Слейборн, и Конор пришел, чтобы ответить на вызов. Костер отбрасывал янтарный мерцающий свет на его сапоги, когда парень приближался к прогалине. Сквозь просвет между деревьями он заметил силуэт у костра. Он инстинктивно крепче сжал рукоять оружия. Выйдя из-за последнего дерева, Конор остановился на границе опушки. Освещенный со спины силуэт скрестил руки на груди, уже наблюдая за ним, уже ожидая его, готов к битве, как и он. Фигура сделала несколько шагов вперед. Несмотря на тусклый свет, черты лица Зандера четко выделились, когда глаза Конора привыкли к полумраку. Оранжевое мерцающее пламя костра. Освещала половину его лица, с которым сливались ярко-красные и золотые пряди его волос. Отличительная черта старлингов. Края ножен кровоядного кинжала у него на поясе излучали зеленый свет. Приманка в ловушке. Приманка, которую Конор с радостью заглотил. Зандер изобразил равнодушный поклон. — Должно быть, ты и есть знаменитый призрачный клинок. Я опольщен. «Поверить не могу, что ты и впрямь явился один», — признал Конор, покачав головой. «И ты действительно принёс кинжал?» «Разумеется. Я ведь не мог допустить, чтобы ты смылся, осознав, что его здесь нет, не так ли?» «Уходи», — предупредил Конор, не тронутый насмешкой. «Ты в меньшинстве. Прежде меня никогда это не останавливало». Зандер свободной рукой похлопал по зеленому кинжалу. «Кстати говоря, где твоя нечисть?» «Это не твоя забота, и я говорил не о нём». Слева от Конора из глубин леса на свет вышла София. Уперев руки в бока и задрав подбородок, она молча бросала Старлингу вызов. Напротив нее из леса на опушку ступил Мердок, перекинув через плечо цепь и уже обнажив меч. Бывший черный гвардеец встал в боевую стойку, сжимая оружие в обеих руках. В пламени костра сверкнула сталь. «О, у тебя уже есть последователи?» Зандер сделал вид, что снимает шляпу перед Конором. «Я впечатлен. А я-то думал, ты бесполезный плебей». «Не недооценивай этого человека», — предупредил призрачный король, все еще невидимо скользя по окружавшему их молодому лесу. «Чтобы его убить, нам нужно получить над ним преимущество. Сегодня, Магнусон, мы должны биться как один». Конор без слов согласно кивнул. «Прекрасно», — Зандер издал скучающий вздох, и обнажил огненный меч, висевший на поясе. По золотому клинку побежало пламя, пока он изучал взглядом их троих. «За государственную измену я приговариваю тебя к смерти. Как того требует долг перед народом, я исполню приговор своими руками, и ты погибнешь от клинка храбрости». Храбрость. Испытав укол зависти, Конор задумался о том, не стоило ли и ему дать имена своим черным огненным клинкам. Бледная кожа и зеленая ткань слились в расплывчатое пятно, когда Зандер быстро сунул руку в мешочек на поясе. Обведя рукой опушку, он выпустил россыпь стальных дротиков, каждый размером не больше ногтя. Свет отразился от темно серой стали. Наконечники, прорезая воздух, полетели в сторону Конора и его команды. Битва за Слейборн и кровоядный кинжал началась. Четыре дротика неслись на Софию, Она уклонилась, и наконечники вонзились в дерево за ее спиной. Мердок закрутился, изгибаясь всем телом, чтобы избежать металлического дождя. Он выругался себе под нос и отскочил в последнюю секунду, когда мимо пронесся последний дротик. Конор призвал щит и стал подбираться к зандеру, не смущенной его угрозой. Черный огненный меч в левой руке растворился в облаке дыма, чтобы уступить место щиту. И большой металлический круг Сочился магией и жизнью в ночной мгле. Дротики со звоном ударились о раскаленную добела поверхность и, не причинив вреда, упали на землю. «Ты полон сюрпризов», — признал Зандер. Из-за поваленного бревна костер накрывала волна черного дыма. Из тьмы и мглы неожиданно показалось скелетоподобное лицо призрачного короля. Он занес над Зандером свой уголь на черный меч, пока тот был полностью сосредоточен на коноре. Призрак взмахнул бессмертным клинком, готовясь снести Старлингу голову с плеч. Буквально в последнюю секунду Зандер развернулся на каблуках и поднял храбрость. Клинки схлестнулись, и в тишине ночи раздался звон стали. «Сейчас!» — прокричал Конор за несколько мгновений до того, как напасть на одного из самых могущественных людей в Салдии. София метнула зачарованные кинжалы. Все еще схлестнувшись мечом с призраком, Зандер увернулся от них. Они пролетели мимо, разрезав ткань на его рубахе, и упали на землю. Конор и Мердок вместе бросились в атаку, пока призрак держал Старлинга за воротник. Костлявая рука крепко вцепилась в его рубаху, но Зандер вынул кровоядный кинжал и порезал предплечье мертвеца. Издав яростный рев, призрачный король растворился в облаке черного дыма, Едва не лишившись руки, избавившись от фантома, Зандер снова вложил кинжал в ножны. Конор добежал до него и замахнулся, целясь в шею. В тот же миг Мёрдок метнул цепь блантмар в сторону ноги Зандера. Хотя бы у одного из них были шансы одолеть его. Старлинг запрыгнул на бревно так спокойно и расслабленно, словно попивал кофе зимним утром. Цепь Мёрдока бестолково ударилась о землю с глухим стуком. Зандер отклонился назад, когда клинок Конора чуть было не пропорол его брюха. Темное пламя опалило ткань рубахи световица, но в остальном он остался невредим. Близко, но недостаточно. Очередное облако черного дыма возникло вокруг Зандера, когда призрак снова появился у него за спиной. Прежде чем Конор вообще успел занести меч во второй раз, клинок духа прорезал дымку. Он столкнулся с оружием Зандера со звучным лязгом. От удара кроваво-красное пламя огненного меча взметнулось в воздух. Неестественная скорость. Непревзойденные рефлексы. Зандер как будто каждый раз понимал, что произойдет за несколько секунд до этого. Что ж, они оба могли играть в эту игру. Конор ударил Старлинга щитом в живот. Мужчина упал на спину, пролетев через облако потустороннего тумана и больно приземлился на траву. Когда Конор занёс руку, чтобы разбить ему нос, Зандер схватил его за плечо и, воспользовавшись инерцией, перекинул Конора через голову. Выдав ряд приглушенных проклятий, Конор покатился по земле. Меч исчез в клубах дыма, когда он вцепился пальцами в землю, чтобы замедлиться. Парень поднял руками облако пыли, и оставил после себя длинную полосу в траве. Зандер оттолкнулся от земли и вынул кровоядный кинжал, снова запрыгнув на бревно. Он резанул по завесе черного дыма. Белый череп призрака снова растворился в воздухе. Мертвый король едва избежал удара единственной вещи, которая могла его прикончить. Мердок выскочил на свет и схватил свою цепь с земли у костра. Зандер спрыгнул с бревна, замахнувшись храбростью, чтобы снести голову бывшему черному гвардейцу, но тот кувыркнулся на траве, и клинок световица прорезал воздух в том месте, где мгновение назад было лицо противника. София побежала по краю опушки, но Зандер преградил ей путь к ее кинжалам. Колдунья изогнула ладонь, и зачарованные клинки пролетели по воздуху, возвращаясь к ней. Черный дым клубами окутал Зандера, когда снова появился призрак и огненный меч вновь склеснулся с клинком духа. Кинжалы Софии просвистели в воздухе, и Старлинг резко повернулся в их сторону. Он сделал обратное сальто в воздухе, с легкостью перепрыгнув клинки кинжалов и в то же время избежав очередного удара призрака. Зандер приземлился, даже не запыхавшись. Он с улыбкой посмотрел на Конора. «Весело? Еще как!» Не сдавался Конор. Все еще держа щит в одной руке, он призвал один из черных огненных клинков в пустую ладонь, готовясь продолжить бой. Зандер неуловимо быстро оттолкнулся от земли и понесся в его сторону. Из-под его каблука в воздух взметнулись комья земли. Старлинг взмахнул золотым мечом. Клинок зазвенел о щит Конора. Двинув плечами, Конор повернул щит, отталкивая клинок в сторону земли. Это сработало. Когда его меч вонзился в землю, Зандер на краткий миг потерял равновесие. Идеальная возможность для удара. Конор нацелил острие меча ему в грудь. Старлинг издал утробный звук от усилий и сместил вес. Дернув рукой, он в последнюю секунду блокировал удар. Зачарованная сталь отбросила черный огненный клинок. Пламя на обоих мечах взревело, каждый из них питал силой другой во время удара. Он каким-то образом стал еще лучше, отметил призрак. Еще быстрее, еще смертоноснее. Великолепно, пробормотал Конор. Дух исчез в вихре угольно-черного дыма, только чтобы снова появиться за спиной Зандера. В тот же миг Конор атаковал. Старлинг поднял огненный меч, чтобы блокировать клинок Конора, а другой рукой обнажил зеленый клинок, висевший на поясе. Прижав клинок Конора зачарованным оружием, Зандер резанул по запястью мертвеца. Призрачный король отступил назад, умудрившись в последнюю секунду сохранить руку. В голове Конора раздался яростный рык. Зандер усмехнулся, обратив внимание на духа. «А ты не такой уж страшный, когда сталкиваешься с реальным оружием, да?» а «Бы не стал насмехаться над восставшим из мертвых завоевателем». Мердок атаковал с края опушки, его меч сверкнул в свете костра. «Вы, старлинги, можете делать, что пожелаете». Бывший черный гвардеец замахнулся мечом, и Конор отступил назад, чтобы избежать удара в столь ближнем бою. Зандер пригнулся, и оружие черного гвардейца пролетело над его головой. Прежде чем Мёрдок успел перестроиться, Зандер резко пнул его в живот. Весельчак согнулся пополам, хватая ртом воздух. Конор махнул мечом, целясь в раскрытую шею Зандера. Но тот упал, приземлившись на ладони и колени. Неуловимо быстрым движением он сбил Конора с ног. Конор больно упал на спину, воздух резко вышел из легких. Несмотря на то, что ему удалось удержать меч, щит растворился в черной дымке. Мердок хрипло дышал неподалеку, все еще силясь перевести дыхание. Зандер присел на корточки. Конор достаточно отдохнул, чтобы вонзить клинок ему в лицо. Световидец отшатнулся, оказываясь в недосягаемости. Черный огонь затрещал, когда меч Конора вонзился в землю. Трава вокруг загорелась, поглощенная зачарованным пламенем. Едва ли секунду спустя, рядом с застрявшим мечом Конора, в землю вонзились зачарованные кинжалы Софии. Он чертовски быстр, и широко растопырила пальцы, обводя взглядом поле боя. При ее безмолвной команде клинки рядом с Конором задрожали в земле. Они взмыли в воздух и со свистом вернулись к ней. Зандер перекатился на спину и, используя инерцию, оттолкнулся от земли. Отточенным движением он вскочил на ноги и встал в легкую стойку, а на стали его меча вспыхнул огонь. В другой руке сверкнул, светя зеленым, кровоядный кинжал. Световидец расправил плечи. Конор встал и призвал щит. Команда перегруппировалась. Из тьмы, рядом с Магнусоном, возник призрак. Мертвый полководец крепче сжал рукоять меча. «Я не могу подобраться достаточно близко, чтобы забрать у него кинжал. Я в гневе от того, что эта личинка никак не сдохнет». «Спокойно», — процедил Конор, — «не позволяй ему вывести тебя из себя». «Это все, конечно, весело, но у меня есть и другие дела». Зандер вложил кровоядный кинжал в ножны и снова потянулся к мешочку на поясе. София широко распахнула глаза. «В укрытие!» Прежде чем хоть кто-то успел шелохнуться, Зандер выпустил еще одну партию дротиков. Их накрыло густое облако дыма, когда призрак исчез, чтобы снова появиться за спиной Старлинга. В воздухе зазвенела сталь их схлестнувшихся клинков. Конор поднял щит, чтобы укрыться от дротиков. София бросилась на землю, а Мёрдок споткнулся о корень в попытке снова увернуться. Он падал прямо на линию огня. Конор схватил бывшего черного гвардейца за воротник и затащил за щит. Несколько дротиков отскочили от раскаленного металла, а один пролетел мимо того места, где несколько мгновений назад был Мёрдок. Ты много благодарен, капитан", притворно отсалютовал шутник. "А уже дважды обязан тебе жизнью. Сосредоточься". «Ха!» Бывший черный гвардеец выудил из кармана зачарованную цепь. Закрываю рот. Пламя взревело на клинке храбрости в непроглядной тьме ночи. Огонь вспыхнул ярче, когда призрак навис над Зандером, схлестнувшись с ним мечами. В какой-то момент, во время дуэли, капюшон упал с головы духа, и его скелетоподобное лицо подалось в сторону Старлинга. Конор и Мёрдок снова бросились в бой. В тот же миг София тоже атаковала. По ее рукам побежал лед, и Конор резко затормозил. Он схватил Мердока за воротник и убрал с пути, когда Некромант призвала жемчужно-голубой шар. Напарники колдуньи едва успели броситься на землю вовремя, издав напряженный стон. София метнула ледяной шар Старлингу в лицо. Зандер выругался себе под нос и бросился на траву, когда меч призрака пронесся в воздухе над его головой. Ледяной заряд пролетел сквозь призрака не причинив ему вреда, и врезался в дерево. Дуб, застонав и заскрипев, повалился. Рыжий затормозил, прищурившись. Переведя на колдунью взгляд, он улыбнулся. я не стоило этого показывать. Держа огненный меч в правой руке, Зандер протянул к женщине пустую ладонь. С его пальцев сорвался поток огня, горячий и яростный, как мифическое дыхание дракона. С ревом пламя пересекло поле, затмевая костер и поглощая все на своем пути. София! Мердок вскочил на ноги и бросился к ней. Сверкающее голубое свечение затмило оранжевый свет огня, когда некромант призвала ледяную приливную волну. Она потоком срывалась с пальцев колдуньи. Женщина издала напряженный стон, вкладываясь в магию. Сверкающий лазурный мороз восстал против жгучего огня столь же всепоглощающий, как и поток пламени. Чары схлестнулись друг с другом, зашипев, как кипящая вода, и опушку накрыла волной пара, словно вечерним туманом. Шипящая дымка окружала деревья и стелилась по траве так, что невозможно было ничего разглядеть. Софию заслонило облако. Туман завихрился, когда Мёрдок бросился сквозь него. Пламя Зандора продолжало реветь. И Конор бросился к Старлингу, чтобы положить этому конец, прежде чем огонь окончательно поглотит Софию. Мороз трещал под его напором, свечение меркло по мере того, как огонь Старлинга разгорался все ярче. Пар сгустился, и их битва продолжилась. Белый туман становился все плотнее, пока в дымке не осталось видно лишь лицо Зандера, освещенное оранжевым светом. Конор добрался до противника в тот же миг, когда из дымки по другую сторону от воина появились скелетоподобные черты призрака. Конор и призрак разом нацелились в голову зандера, и в тот же миг клокочущий пар полностью скрыл его. В тумане раздался оглушающий звон стали о сталь. В тот же миг рев пламени умолк, и яркий свет, пронзавший туман, погас. Дымку пронзил кроваво-красный свет. Раздался отдаленный треск горящего дерева. Конор в одиночестве стоял в тумане, прислушиваясь. Тьму наполняло шипение его черного огненного клинка. Когда дым рассеялся, он увидел, что его меч склеснулся с оружием призрака. Зандар исчез. Мертвец пробормотал себе под нос проклятия и исчез в облаке черного дыма. Где-то в тумане закричала София. Мёрдок заорал что-то нечленораздельное, но отдаленный звук его голоса тут же заглушил треск тлеющей коры. Твои люди умирают, призрачный клинок!» Издевался, прячась в тумане Зандер. «Тебе все равно?» Конор подавил яростный крик и махнул мечом в ту сторону, откуда шел голос, но встретил лишь пустое пространство. Внезапно слева возник огненный меч Зандера, и Конор едва успел вовремя поднять щит. Меч запел, натолкнувшись на металл, и вибрации от удара пронзили Магнусона до мозга костей. Он зарылся каблуками в землю, и зубы застучали от удара. Сильный, быстрый, жестокий. Зандер Старлинг был идеальным воином, но Конор поклялся добыть кровоядный кинжал любой ценой. В руках кого-то столь смертоносного клинок представлял угрозу, несравнимую ни с чем, что он знал. Мужчина снова исчез в тумане, и Конор выругался себе под нос. Он сказал Софии, что да будет кинжал, даже если это его убьет. «И норны подери», — он говорил серьезно.